Глава восьмая Макс Инга позвонила в воскресенье с утра. Хорошая девчонка. Красавица. Умная. Лучшая у нас на потоке была. Потом укатила в Лондон. Умудрилась в Кембридж устроиться. Мы всегда дружили. Безо всяких там намеков. Хотя они могли бы быть. Ингу ни один мужик мимо не пропустит. Взглядом да задержится. Она мне нравилась, но как-то не сложилось Может, поэтому мы до сих пор в дружеских отношениях. Она могла встретиться только вечером, а у меня этот дурацкий юбилей. Нет, я очень люблю тетю Наташу, но кого я там знаю, кроме своих предков, да Надьки. Сказать честно, мне их и так за глаза хватает, особенно Ельцовой» они ней мне помогает не забыть синяк под глазом, который с утра отливал сине-желтым и отчетливо намекал, что к вечеру не пройдет. И вообще он со мной надолго. Я уже видел, как мать в ужасе хватает меня за руки, уверенная, что я чудом избежал смерти. А отец недовольно поджимает губы и хмурится, коротко бросая, что я в очередной раз повел себя безответственно. По его мнению, я вообще самый безответственный человек на Земле и, возможно, виноват даже во Второй мировой войне. И не волнует, что меня на свете-то не было, да и отца тоже. Хотя в чем-то он прав. Управлять компанией оказалось намного сложнее, чем я предполагал. Только через полгода я более или менее вник, что к чему, научился крутиться в этой сфере, вести себя, расставлять акценты, улавливать обстановку вокруг. Наши с съельцовые предки основали свой бизнес в конце пресловутых девяностых. Говорят, им повезло. Хотя знаю, они крутились, как могли, пропадая на работе. Директорское кресло поделили с помощью монетки. Выиграл мой. Занимается наша фирма поставкой и установкой оборудования для фитнес-центров. Начинали отцы, правда, с бани-саун. Потом разрослись, поймав социальные настроения. «Сейчас наша фирма стабильно занимает свое место на рынке, но стабильность не всегда хорошо. Еще пару лет такой стабильности, и мы начнем терять позиции. Нам нужен новый виток, и вот отец решил, что пора мне вливаться в семейный бизнес. Я знал, что Ельцова подалась к предкам сразу после института. Три года трудилась, кстати, чтобы стать начальником пиар-отдела». Всё-таки родители не дураки, чтобы посадить девочку после института в руководящее кресло. Следует признать, работать она умеет. Научилась. Я же, если честно, в кресло директора не особенно стремился. Понимал, что не избежать, но не хотел. Давил груз ответственности. Надежд, которые на меня возложил отец, когда я ещё только вылез из утробы матери и орал на весь роддом. Уверен, он уже тогда представлял, как я буду сидеть на переговорах, ведя его детище к вершинам успеха. Разочаровал я отца быстро. Во-первых, не обнаружив особенных талантов, да и тяги к знаниям. Во-вторых, пойдя учиться не на экономический, а на программирование и информационные технологии. В-третьих, устроившись не к нему, а в компанию, занимающуюся настройкой оборудования для железных дорог писал им программы и был доволен жизнью. До главы отдела дорос, пока отец не поставил вопрос ребром. Бросить семейный бизнес не хватило духу, и я сел в директорское кресло. Сижу в нем целый год и главным достижением считаю, что мы все еще на плаву. Вот так меня занесло мыслями от разглядывания невинного синяка. Настроение стремительно падало, но тут позвонила Инга. Мне хотелось её увидеть, после окончания института мы ни разу не встречались, но она могла только вечером, и я решился на отчаянный шаг. Позвонил тёте Наташе и практически умолял выбить ещё одно место. Я знал, Надькина мать меня любит, и она уступила. Вот так мы с Ингой оказались вместе на банкете. Она знала, куда предстоит идти, поэтому оделась соответствующе. И честно сказать, глядя, какими взглядами её провожают мужчины, я испытал что-то сродни гордыне. Ну да, она красива, эффектно держится уверенно. Мы отлично смотримся вместе, хоть и не пара. Ельцова недовольно стрельнула глазами, как и вторая девушка за нашим столиком. Тоже предсказуемо. «Ещё и спросила с ехидством, не встречаемся ли мы». «Ответить я не успел», — Инга, рассмеявшись, сказала. «Я была влюблена в Макса все институтские годы, но он совершенно не обращал на меня внимания». «Серьёзно?» — скривилась Ельцова. Я уставился на Ингу, задав тот же вопрос. А она кивнула. «Была уверена, ты просто делаешь вид, что не понимаешь» потому не навязывалась. Но потом догадалась, что ты, Макс, из тех, кто вообще мало что замечает, тебе надо всё разжевать и в рот положить. Типичный программист. Я усмехнулся, сделав глоток воды. Неужели Инга была в меня влюблена? И неужели она права насчёт моей недальновидности? Вот и Маринка тоже пыталась всё что-то до меня донести. Намёки, полунамёки. Неужели сложно прямо сказать? Могла бы избежать многих проблем. «И до сих пор влюблены?» Вернул в реальность голос Ельцовой. «Если да, то вы ему лучше об этом скажите. До Макса до сих пор все долго доходит». «Вот стерва!» Плеснуть бы в нее воду, посмотреть, как она будет хлопать глазами, смешно открывая рот и пытаясь отряхнуться. Потом вскочит, побежит в туалет, кидая в мою сторону ругательство. Нет, мелко это. Вода высохнет. То ли дело вино. Но поливать Надьку я не стал. Началась торжественная часть. Все поздравляли тетю Наташу. Говорили банальности, хотя многие от души. Она радовалась, как ребенок. Краснела, улыбалась. Хорошая она. И в кого Надька такая вредная выросла? «Было скучно. Хорошо, что Инга пошла. Мы много болтали, вспоминали студенчество, рассказывали, кто чем живет сейчас и жил последние годы. Я уже думал, что так тихо, мирно, по-стариковски все и закончится, но вечер тянулся и тянулся. Я пил вино и томился, а потом Инга вдруг шепнула мне на ухо. «Давай сбежим отсюда». И рука её скользнула по моей шее, а потом зарылась в волосах. Может, я и тугодум, но кое-что понимаю совершенно чётко. И если это не предложение продолжить вечер в интимной обстановке, убейте меня на месте. Я перевёл на неё взгляд. Глаза блестят. На пухлых губах соблазнительная улыбка. Я бы даже сказал многообещающее. А я колебался. Сам не знаю почему. Позавчера вон тискал незнакомую девицу в клубе, а теперь... так да к черту сомнения. Я свободный мужик с репутацией плейбоя. Совершенно, кстати, незаслуженный. Телок клеит гарик. а свечу с ними везде почему-то я. Вот и выходит, что я девиц пачками в постель укладываю. Ну так что? Инга вопросительно вздернула бровь, а я кивнул. Пора уже двигаться дальше. «Сколько можно, честное слово?»